В течение столетий, но неизменно одно Трудно понять, кто за что здесь в ответе Может и нам не дано Мир вечно в спорит споре твое.